Из-за поворота донеслись неясные звуки, то ли какие-то приглушенные неразборчивые голоса, то ли просто тяжелые вздохи. Хорошо, что стерва Виктория судила мне ботинки без каблуков. Подошва была слишком тонкой, трудно было ступать по камням, но зато звука шагов не услышат даже вблизи. Звуки становились все громче и отчетливее, и вызывали все большее удивление. Теперь они явно напоминали церковное пение. Впрочем, если пение церковного хора звучит спокойно, умиротворяюще, гармонично, то это подземное пение было полно некой странной фальши, дисгармонии. Оно казалось каким-то неприятно волнующим, зловещим и беспокойным, словно в него был добавлен яд или сильнодействующий наркотик. Вблизи это пение звучало так громко, что заглушало все другие звуки. Подобравшись к самому повороту, я осторожно выглянула из угла. За поворотом коридор расширялся, образуя что-то вроде большого круглого зала с покатым сводом. Зал был освещен колеблющимся светом множества свечей. Каменные стены были красного цвета, не кирпичного, а именно красного, словно измазанного кровью. Посреди возвышалось нечто вроде алтаря, позади него стояла статуя какого-то странного животного, рогатой жабы, с торчавшими из пасти длинными клыками. Статуя эта тускло блестела в свете свечей, и я с удивлением подумала, что она должна быть золотая. «Все ясно, мелькнула мысль. Я «я таки умерла и нахожусь теперь в чистилище или как там у них полагается. Этого следовало ожидать, потому что нельзя безнаказанно искушать судьбу. Все мой дурацкий характер. Обязательно мне надо всех победить. Из-за кого я завелась с этим моргом? из-за Лиски Веселовой? Да на слово доброго не стоит. Из-за Димыча. Если уж на то пошло, я и раньше понимала, что если он позволил девушке влезть в такое опасное приключение, стало быть, девушка это ему совсем недорога. Проще говоря, ему на нее глубоко плевать. Так для чего я позволила себя подначить, взять на слабо, чтобы не потерять лицо перед друзьями? Да провались они все вместе взятые. Во всей компании не нашлось ни одного здравомыслящего человека, кто сумел бы меня отговорить. То есть слон, кажется, пытался, но я послала его подальше. Сама во всем виновата. Теперь пожинаю плоды. Однако раз уж дело сделано, то можно посмотреть, как дальше будут развиваться события. В рай я точно не попаду, грехи не пустят. А это место здорово похоже на ад. Темно, огонь горит, стены кровавы. Да еще и поют дурными голосами. Перед алтарем стояли коленопреклонённые люди. Их было, наверное, несколько десятков. Все они были в странных черных балахонах с длинными рукавами, в высоких остроконечных колпаках с прорезями для глаз. И все они пели. Возле самого алтаря лицом ко стальным Стоял человек в золочёном одеянии. На лице его была маска, украшенная сверкающими стразами и разноцветными камнями, мерцавшими в отражённом свете. Маска эта напоминала человеческое лицо, лицо жестокого старика, искаженное гневом или ненавистью. Человек в маске, словно дирижер, руководил пением остальных. Вдруг он поднял руки к своду пещеры, И в ту же секунду пение смолкло. Говорящий истину будет услышан, воскликнул человек в маске глубоким красивым голосом. Просящему милости будет дано. Поклоняющийся ложным божествам будет повержен. Повелительница, мы обращаемся к тебе с нашей общей молитвой. Ты обитаешь глубоко под землей, в царстве вечного мрака и вечной тишины. Поэтому мы обращаемся к тебе отсюда, из нашего тайного храма. Услышь нашу молитву, прими нашу великую жертву. Прими нашу жертву, как эхо повторили остальные участники церемонии вслед за своим предводителем. Мы, твои верные рабы, продолжал жрец, обращаясь к изваянию рогатой жабы. Мы твои преданные слуги. Мы служим тебе своими делами, своими молитвами и своими помыслами. Воздай же нам за нашу верность и злей на наших врагов пламя своего гнева. Пусть земля содрогнется от твоей тяжкой поступи. Пусть земля содрогнется, — подхватили остальные. Начинается, вздрогнула я. Надо сказать, что в пещере, несмотря на свечи, было холодновато, а я сегодня так уже намерзлась так, Что теперь вздрагивает в тонкой курточке. Ты обитаешь глубоко под землей, и тебе ведомы страшные тайны глубин. Открой нам свою сокровищницу, повелительница, и одари нас своими щедрыми дарами. Одари нас, подхватило дружное эхо. Жрец взмахнул левой рукой и высыпал в пламя свечи щепотку зеленоватого порошка. Пламя окрасилось в удивительный изумрудный цвет, и тут же по пещере пополз странный дурманящий запах. Он напоминал восточные благовония и пряности, но в то же время в нем было и что-то опасное, недоброе. Почувствовав этот запах, я ощутила смутный страх и желание скорее бежать отсюда. Волосы у меня на голове зашевелились от страха. Прими нашу жертву, Повторил жрец и с этими словами, бросил на алтарь что-то маленькое, окровавленное, но еще живое, взржавши от боли и ужаса. Я больше не могла смотреть на происходящее и бросилась прочь, в темноту подземных коридоров, в бесконечный безлюдный мрак, только бы оказаться подальше от этого страшного храма, от этого кошмарного тайного ритуала. Скоро звуки за спиной затихли, Я снова погрузилась в бездонную темноту. Теперь я шла медленно, осторожно ощупывая стены, пробуя ногой дорогу, чтобы не провалиться еще глубже и не переломать все кости. Вдруг впереди снова замерцал какой-то свет. Я испугалась, подумав, что сделала в темноте круг, и вернулась к страшному светильщику. Я хотела уже повернуть, уйти от источника света, Но подумала, что тогда буду бесконечно кружить во мраке, рискуя окончательно заблудиться, и решилась идти вперед. Сделав еще несколько шагов, я выглянула из-за поворота и увидела небольшую круглую пещеру. В ее центре на коленях стоял какой-то человек. В неровном свете коптящих свечей я разглядела его широкие плечи, низкий лоб, И сросшиеся напереносится косматые брови. Глубокие тени делали его лицо и бесстово мрачное и угрюмое, еще страшнее. В пол перед ним была вделана ржавая металлическая решетка, вроде крышки колодца. В руках мрачного незнакомца был конец толстой бельевой веревки, пропущенной сквозь эту решетку. Он вытягивал веревку, как рыболов вытягивает леску из проруби и что-то невнятно бормотал. Вдруг он насторожился, словно почувствовал мое присутствие, и завертел головой. Я застыла на месте и отвела глаза в сторону. В это мгновение откуда-то из-под земли донесся приглушенный голос: "Выпусти меня. Тебе за это очень хорошо заплатят". Я вздрогнула и не сразу поняла, что голос доносится из-под решетки. Мрачный тип что-то неразборчиво промычал и вытащил веревку, который был привязан алюминиевый бидончик. Выпусти меня, снова донеслось из-под земли. В ответ на эти слова тип со сросшимися бровями снова замычал, издал какой-то утробный звук, запрокинул голову и забормотал, как неисправная фановая труба. Я поняла, что он не мой. Под конец своей речи немой погрозил решётке огромным волосатым кулаком, смотал веревку и убрал ее вместе с бидоном в большой рюкзак. Закинув рюкзак за спину, он поднялся с колен. Загасив все свечи, кроме одной, он сложил их в каком-то углублении стены и зашагал прочь, держа перед собой чадивший агарок и сердито бормоча. К счастью, он пошел в противоположную от меня сторону. Огромная тень удалялась по подземному коридору, и в подземелье становилось все темнее и темнее. Наконец, вдалеке последний раз мелькнул слабый отсвет пламени, и снова воцарилась непроницаемая тьма. Только тогда я решилась выбраться из своего укрытия и перевести дух. Вроде бы немой еще не мог ещё они сделал мне ничего плохого, но сомнений не было. Если бы мы встретились с ним возле решетки, да что там, просто в узком темном переходе, то жизнь моя спокойно могла бы оборваться прямо на этом месте. Уж очень он был страшный. Медленно двигаясь вдоль стены, я нашарила нишу, где немой оставил свечи. К своей великой радости я нашла не только несколько огарков, но и коробок спичек. Хотя я старалась двигаться почти бесшумно, наверное, какие-то звуки все же выдали мое присутствие. Кто здесь? донесся из-под земли хриплый, взволнованный голос. Это ты, малюта. Ты вернулся? Ты передумал? Выпусти меня, тебе очень хорошо заплатят. Ничего не ответив, я чиркнула спичкой, зажгла свечу. И едва подземелье осветилось ее пляшущим огоньком, подошла к вделанной в пол решётке. Внизу, в круглой и глубокой яме, сидел на корточках смешной маленький человечек. Увидев меня, он издал удивленный возглас, вскочил на ноги и запрокинул голову. Я поднесла свечу к самой решётке и рассмотрела его. У него было круглое лицо, круглая лысина, Обрамлённый венчиком седоватых вьющихся волос и пухлые детские щечки. Вообще весь он был какой-то круглый, как состарившийся младенец, хотя и очень измождённый. Больше всего, пожалуй, он напоминал спущенный воздушный шарик. На вид ему было лет 50. "Кто вы?" прохрипел он и тут же закашлялся. "Вас прислали за мной? Они все таки решили меня отпустить?" Я замотала головой, удивлённо разглядывая пленника. "Нет", пробормотала я наконец. "Я попала сюда совершенно случайно. Я не знаю, как отсюда выбраться. А кто вы такой? Почему вас здесь держат?" "Вам этого лучше не знать", человечек погрустнел. "Это слишком опасная информация". Он снова вскинул на меня глаза и с робкой надеждой проговорил: Вы можете выпустить меня отсюда? Я осмотрела решетку. Она была заперта на большой висячий замок, открыть который без ключа я никак не смогла бы. Выслушав мое неутешительное сообщение, круглый человечек пригорнёлся и сказал: "Вот что. Вы можете позвонить по телефону. Он продиктовал мне номер. Позвоните и скажите, что Леонид Борисович это, кстати, я. Что Леннет Борисович здесь, и что каждый охотник мечтает знать, где сидит чайка. Я подумала, что он свихнулся от темноты и одиночества, раз бормочет всякую ерунду. Детскую считалочку про все цвета радуги. Да еще и память ему отшибла, потому что он путает слова. Ведь в этой считалке говорится вовсе не про чайку, а про фазана. "Очень прошу вас", повторил Леонид Борисович. Это крайне важно. Вы запомните. И он еще раз повторил телефонный номер и дурацкую фразу про чайку. Едва закончив говорить, он снова закашлялся. Для начала хорошо бы отсюда выбраться, проговорил я мрачно. Вы не знаете, где выход? Меня сюда притащили с завязанными глазами, вздохнул он. Но, малюта, тот человек, который приносит мне еду, Он уходит вон в ту сторону. Я и сама видела, куда удалился самолёт, но коридор наверняка разветвляется. Впрочем, все равно. Нужно попробовать, другого выхода просто нет. Так вы позвоните, настойчиво повторил Леонид Борисович и снова продиктовал мне номер телефона. Прежде чем я ушла, он жалобно проговорил: "Вы не могли бы оставить мне свечу? Знаете, в темноте так скверно" начинают лезть в голову самые ужасные мысли. Это я очень хорошо понимала и просунула ему через решетку два огарка, один из которых предварительно зажгла. Простившись с несчастным узником, я двинулась в ту сторону, куда незадолго до того ушёл малюта. "Не забудьте", донесся мне вслед затихающий голос. "Каждый охотник мечтает знать, где сидит чайка". Зациклился он на этой фразе. Но телефонный номер был похож на настоящий, так что Леонид Борисович надо полагать, не полностью свихнулся в этой темной сырой пещере. Теперь со свечой в руке я шла гораздо быстрее. К тому же и коридор стал шире, свод его поднялся выше, и дышалось в нем уже легче. В конце концов, раз этот страшный немой малютка ходит сюда два раза в сутки, значит, Выход из пещеры точно есть, и, наверное, он не очень далеко отсюда. Я уже надеялась на скорое освобождение, как вдруг подземный туннель разделился на два рукава. Я в нерешительности остановилась перед развилкой. Левый коридор показался мне более привлекательным. Немного подумав, я двинулась влево. Вскоре выбранный мной коридор снова разделился на два. И опять повернула налево. Коридор сделал резкий поворот. И я застыла на месте. Передо мной простиралась неподвижная гладь воды. Я стояла на берегу настоящего подземного озера. Я вздохнула и пошла обратно. Дойдя до последней развилки, я свернула направо. Коридор то и дело петлял и разделялся. Свеча заметно укоротилась. Потом она мигнула. Сердце колотилось в груди как бешеное. По лицу стекал пот, хотя в пещере было холодно. Ноги меня не держали, сил уже совершенно не осталось. Пришлось сесть прямо на холодный каменный пол. Чтобы успокоиться, я сосчитала до ста, до ста 170. И вдруг услышала где-то впереди едва слышный голос. В первый момент я подумала, что у меня начались галлюцинации. Я замерла, задержала дыхание, но голос по-прежнему доносился откуда-то справа. Я вскочила и устремилась вперед по правому коридору. Конечно, я понятия не имела, чей голос слышу. Может быть, это тот самый малюта, который приходит кормить Леонида Борисовича. Но нет, что за чушь, он же не мой. Или это его сообщники, такие же бандиты. А, возможно, это ненормальные поклонники рогатой золотой жабы. Но мне сейчас было безразлично, кого я встречу, лишь бы вырваться из мрачного подземного лабиринта, найти выход, снова увидеть дневной свет. И я мчалась на таинственный голос, как ночная бабочка летит на пламя свечи, не думая о том, что ожидает ее в конце этого полета. Я так спешила, что споткнулась и выронила огарок. Свеча погасла, и я снова осталась в полной темноте. И тут же голос, на который я шла, затих. Я готова была разрыдаться. С каждым следующим поворотом судьбы мое положение становилось все хуже и хуже. Нужно идти в прежнем направлении. Если голос мне не почудился, я скоро доберусь до его источника до человека. Я медленно шла, прикасаясь левой рукой к стене и мечтала только об одном: снова увидеть впереди свет или хотя бы услышать голос. И вот, когда я уже почти потеряла надежду, впереди я совершенно отчетливо послышалось: заботится сердце, сердце волнуется, почтовый покоится груз. От удивления я столбом застыла на месте. Где-то впереди надтреснутый старческий голос, безбожно перебирая мелодию, пел популярную песню советских времен. Мой адрес не дома, ни улица, мой адрес Советский Союз, выводил этот голос. В эту минуту мне казалось, что это самая замечательная песня всех времен и народов, а голос исполнителя понравился мне больше, чем пение любой эстрадной звезды. Впереди блеснул неяркий свет. Из правого коридора доносилось громкое фальшивое пение. Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни хорошие, новые, страна трудовая поет». Наконец, я оказалась перед широким круглым помещением, посреди которого весело потрескивал костер. Над огнем висел закопченный котелок, в котором что-то кипело, а перед костром сидел по-турецки, скрестив ноги, крепенький дедок в потёртом ватнике, кирзовых сапогах и шапке ушанке, одно ухо которое лихо торчало вверх. «Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый покоится груз, увлеченно выводил дедок. И тут он увидел меня. Часто заморгав, он приподнялся и удивленно проговорил: "Ты откуда ж взялась, дочка? От энтой, от экскурсии, что ли отстала?" «От экскурсии? Недоуменно переспросила я. От какой экскурсии? Дедушка, я заблудилась. Всем известно, что внешность бывает обманчива, но об этом старичке мне от чего-то хотелось думать только хорошее, что он вовсе не маньяк-убийца, прячущий в пещере кости своих многочисленных жертв, а посланный мне Богом ангел-спаситель, принявший такую невзрачную телесную оболочку. Понятное дело, что заблудилась, проговорил старик неодобрительно. А всё потому, что надо, энти, правила соблюдать. Для кого они написаны? Для кого повешены? От проводника не отставать, фонарик при себе непременно иметь, потому как нельзя без фонарика. Вот где, к примеру, твой фонарик? Потеряла, ляпнула я, первое, что пришло в голову. Вот то, что потеряла. А Саблинские пещеры, дочка, это тебе не крем-брюле. Это тебе не шутки какие-нибудь. Тут заблудиться ничего не стоит. Саблинские пещеры, повторила я, как эхо. Так вот, значит, куда я попала. Я вспомнила, что слышала об этих огромных пещерах, расположенных неподалеку от Петербурга. Прошлым летом кто-то из моих знакомых Даже ездил туда на экскурсию. Сказали, прикольно. идешь в темноте с фонарями. Но сейчас меня не интересовала никакая экзотика. Мне хотелось только одного поскорее выбраться отсюда и еще, пожалуй, съесть что-нибудь горячее. Я почувствовала аппетитный запах, исходивший из кипящего в котелке варева, и невольно сглотнула слюну. Ты, дочка, присаживайся. Очень своевременно предложил мне старичок, пододвигая ящик. Похлебка поспела. Он достал из своего мешка две помятые алюминиевые миски, две такие же видавшие виды ложки, горбушку хлеба. Зачерпнув из котелка ароматное варево, он протянул мне миску, ложку, по-братски разделил хлеб. Я ничлен раздельным мычанием поблагодарила его и набросилась на еду. «О, как ты огладал-то, сочувственно вздохнул старик. Давно уже бродишь? Никак ночевала тут? Ну ладно, ты ешь, ешь, не буду тебе мешать. Я быстро прикончила содержимое миски, старик щедрой рукой налил мне добавки и умиленно смотрел, как я жадно поглощаю похлебку. Ничего более вкусного я не ела.